Глава семнадцатая. Думать иногда полезно. Впрочем, долго страдать я себе не позволила. Не до того. Желудок неприятно поднывал от постоянного голода, а свои старые джинсы я даже мерить опасалась. Свалятся в самый неподходящий момент. «Это у меня с голодухи мозги не работают», — сказала я себе, старательно не замечая угрызений совести. «Срочно надо озаботиться нормальным рационом. Скатерть мои попытки игнорируют, значит, будем действовать по-человечески». Порадовавшись, что в кои-то веки во дворе никто не толчется, и отправилась в огород. Осмотр меня порадовал. Я разжилась огурцами и помидорами на салат, нашла с края несколько рядков клубники и, подкопав куст картошки, убедилась, что ее вполне можно уже убирать. «Где там мои витязи?» С нежностью вспоминая огромный морозильный ларь в подполя, подумала я, возвращаясь к избушке. Но едва я поставила ногу на ступеньку крыльца, как из-за калитки донеслось ставшее уже привычным. «Хозяйка!» Чертыхнувшись, я сгрузила у двери большой лист лопуха со своей добычей и вернулась во двор. В первый момент я даже не сообразила, кто меня зовет. За калиткой маячил какой-то общипанный куст. Но и только издалека донеслись голоса чешуйных витязей. «Матушка-заступница!» — проблеил куст, нервно передергиваясь. Прищурившись, я познала непривычно присмиревшего лешего. «Оборони меня, горымычного!» «Не поняла!» — приподняла бруфья. А где «яга, выходя окаянная» и все такое? Прости, матушка, бес попутал. — Ну и чего надо? — насторожилась я. — Если уж хамоватый Лешак вспомнил, что такое вежливость, значит, точно чего-то от меня хочет. Много хочет скотина. — Займи ты этих оболтусов проклятых! — взмолился Леший. — Угробят же меня, бедолагу! Кто за вековым лесом присмотрит? Кто тебе дровишек пришлет, мухоморчиками угостит? Голоса витязей послышались уже гораздо ближе, и я начала догадываться, в чем дело. Пока чешуйные трудились на ниве моего домашнего хозяйства, вздорный лишак был предоставлен сам себе. Но сегодня ей им никаких заданий не выдала, и они, похоже, занялись любимой игрой. Достань лишака до белого коленя. «Займи, матушка, век тебе благодарен буду!» Снова взвыл ободранный лесной хозяин. — Лучшие поганки выбирать буду, без твоего дозволения никого в чаще не заморочу. Гадюк пришлю, чтоб сами яд сцеживали. — Вот он! — крикнул кто-то за деревьями, и Леший мгновенно провалился сквозь землю. — Займи, проклятых! — донеслось из быстро затягивающейся дыры, а на поляну перед Чистоколом уже выскакивали витязи. — Только что тут был. — Ничего, под землей он далеко не ходит. Сейчас... Сейчас вы мне кое-что объясните. Вмешалась я. «О!» – просветлил лицом один из молодых обалдуев. «Хозяйка, а что, уже обедать пора?» Миски появились как по волшебству. Откуда их могли выудить одетые только в сапоги и полотняные штаны парни, я не представляла. И задуматься над этим феноменом себе не позволило. Злобной бабе Иге краснеть не положено. «Обедать? Да нет, обедать, пожалуй, не пора. А вот слово свое держать пора». нахмурилась я, высматривая среди пребывающих на поляну новых витязей того с проседью, с кем недавно обсуждала нововведение. «Дрова почему-то кучи у чистокола лежат, ветками всю опушку забросали, а летнюю кухню мне кто обещал. Кто мне помощников сулил? Котел обещанный тоже по дороге потерялся? Так это запамятовали!» Искомый витязь сам вышел вперед, пристыженно потирая затылок. «Ну так я напомнила, и сейчас все справим!» «Сделай одолжение», — процедила я, распахивая калитку. Работа закипела почти сразу. Большая часть проштрафившихся балдуев занялась дровами. Еще парочку я отправила копать картошку и прочие корнеплоды, выяснив, что лари в у еги безразмерные, да еще и как-то хитро зачарованы, чтобы овощи в них не портились. Вместо самосвалов я приспособила самоходные ведра. Это, правда, удалось не с первой попытки. Пару раз шустрые бодики вываливали картофель прямо в горнице, А еще разок одна из них наделась на голову тому самому седому витязю. Но тот только поржал, восприняв это как наказание от развеселившейся еги. А больше сюрпризов не было. Впрочем, этого парня я от греха подальше с огорода погнала, усадив чистить картошку на обед. Селедку я намеревалась позаимствовать со скатерки, а укропа вымахали такие джунгли, что хватило бы накормить стадо слонов. Раздав, так сказать, всем сестрам по серьгам, то есть всем витязям по наряду вне очереди, Я сама умоталась так, будто лично переделала все дела, которые поручала другим. Кое-как ополоснувшись в бодейке в избушке, я плюхнулась на лавку у стола и снова уставилась на своенравную скатерть-самобранку. Несмотря на все неудачи, у меня так и чесались руки ее починить. И новая идея меня действительно посетила. Воровато оглядевшись, не видно ли где Ваське, я уже взялась было за иголку, но остановилась, не донеся острие, на пару сантиметров до ткани. Рисковать снова оставить без обеда и чешуйных витязей себя саму все-таки не хотелось. «Ладно», — проворчала я себе под нос, — «вечерком займусь». За окном все так же кипела работа, и моего присутствия явно не требовалось. С удовольствием кивнув, я полезла в подпол. Васька не соврал. Ящики и короба точно были безразмерными. Наслаждаясь прохладой, я так и сяк вертела в голове росказни зеленого Илюшки. Где-то среди откровенного бреда и лжи затаилась правда. или хотя бы часть ее. Но, как я не прикидывала, выцепить истину не могла. Все упиралось в ключевые постулаты. Если это именно меня так мечтают заполучить сильные миры сего, значит, я должна иметь к ним хоть какое-то отношение. Но Василиса Горохова обладала самой банальной биографией на свете. Ни папочки-князя, ни мамаши воинственной колдуньи там не наблюдалось. Единственное, что могло бы считаться относительным совпадением, это то, что мою матушку нет-нет, да и называли ведьмой. Но учитывая, что она отличалась яркой красотой натуральной брюнетки, полной атрофии совести и мужчин меняла как перчатки, невзирая на ранги и семейное положение, он их, ничего удивительного в этом не было. Невольно усмехнувшись такому притянутому за уши аргументу, я окончательно отбросила предположение, что могу быть именно той Василисой, которую все ищут, и занялась более реальными вариантами. ега банально притащила в сказочный мир не ту девицу, А что, Мерлин вон вообще парню умудрился приволочь ничего? — Ты ничего там засела? — свесилась Мисс Кошачья морда. — Думаю, думаю, — машинально отозвалась я. — Давай вместе думать, — спрыгнул вниз Васька. — Одна голова хорошо, а полторы лучше. — Какая самокритичность! — Это я тебе, — спустил меня с небес на землю кот. — Согласись, в этой жизни я разбираюсь куда лучше тебя. А значит, именно моя голова... — Ладно, ладно, — отмахнулся я. — И вообще ты гений, а все вокруг идиоты. — Этим отличаются все коты, — скромно пояснил Василий. — Из чего вдруг такая готовность помочь? — прищурилась я. — Ну а кто, если не я? Ты же голову сломаешь, а она у тебя и так не очень хорошо работает. «Перенос, новый мир, чародейство, тут у любовь ум за разум зайдет, да и жарко там». «Вот с этого и надо было начинать», — рассмеялась я, присаживаясь на ларь с морковкой. Картофельный короб был куда удобнее, но однажды, едва не получив по голове самоходным ведром, весом килограмм тридцать, я старалась держаться от него подальше. «Ну что, о чем дума?» Катяра, как обычно, проигнорировала сарказм и улегся на бочку с каким-то соленьем. «О том, что им всем от меня надо», — не стало ломаться я. Несмотря на гипертрофированные чувство собственной важности, войска действительно разбирался в местных реалиях, куда лучше меня. И этим надо было пользоваться. «Смотри, не успела я тут появиться, как незваные гости прямо толпой повалили. Мелкий явился по приказу Мудлана. Подавай ему Василису, то ли дочку, то ли племянницу княжью». Радька от самодержица прискакал. И тоже подавай ему Василису, только уже для безутешной матушки. Еще хорошо, что когда я на него возле калитки напоролась, то вся в грязи была. А то схватил бы меня в охапку и поминай, как звали. Тимя, пожалуйста, схватишь, — фыркнул кот. Ну, послушно свисать с плеча похитителя я бы, конечно, не стала. Но получить кулаком в висок, — покачала головой я, — сам понимаешь, я все же девушка, а он мужик. Хоть и тощий, но жилистый скотина. У ручья так вцепился, что если бы я его игой не напугала, черта с два бы вырвалась. Настоящая Василиса, наверное, видимо раз у нее мамаша такая. Но я-то нормальная. Трах тебе духом всяким не обученная. Дурное дело не хитрое. Непонятно отозвался Васька, но развивать тему не стал. И я вернулась к своим проблемам. Ну и, наконец, лесной Илюшка. Тот вроде поприличнее первых двух. Был. Но ведь так и не сказал, зачем приперся, кто послал. Про то, что к бабе и гейзет, он мне сразу сообщил, едва мы только познакомились. Так что не только и не столько из-за лесной нечисти он тут нарисовался. А теперь главный вопрос — что им всем надо? — А тебе какая разница? Ты же говоришь, что не там, Василиса? — Не там, — обозлилась на кошачью непонятливость я. — Но тебе не кажется, что пока рано об этом вопить на весь свет? Мне чужого имени и родственничков даром не надо. Своих на всю оставшуюся жизнь накушалась. Но и кончить, как Васька мелкий, холопкой в свинарнике я не имею ни малейшего желания. А ига мне помочь обещала, если об ее отсутствии никто не узнает. Дошло? Домой я не хочу. Нет то меня там ничего хорошего. Вот и попрошу ее, чтобы научила меня какому-нибудь травничеству, например. Буду где-нибудь на отшибе жить людей лечить. Я не жадная. Мне корон ни княжеских, ни королевских не надо. Впрочем, ступа Бабы-Яги тоже без надобности. Хочу своей жизнью пожить спокойно и без затей. — Так от меня-то ты что хочешь? После долгой паузы спросил кот. — Со мной эти захожане тоже своими планами поделиться, забыли. — Расклад хочу, общий. Вот как думаешь, мелкий действительно от Мудлана явился, а Радька от Моревны? — Думаю, да, — степенно кивнул Васька. — Мелкий врать не умеет. «Дурак, потому что и память дырявая, а чтоб киги от Марьи Моревны заявиться, это надо быть или очень смелым, или очень глупым». Значит, Радька соврал. «Значит, у него другого выбора не было. Действительно, его Моревна послала. она очень не любит, когда ее посланники стесняются, скажем так. Нифига не поняла». — помотала головой я. — Ладно, пошли. Васька легко запрыгнул на верхнюю ступеньку лестнички и исчез в комнате. Заинтригованная до крайности, я последовала за ним. И, разумеется, пока влезла наверх, в своей несуразно длинной юбке опоздала. Откуда он достал толстую цитрать в мягком кожаном переплете, я увидеть не успела. — Вот! — он положил когтистую лапу на темную обложку. — Тут про наш мир хорошо расписано. — Читай, раз уж ты тут оставаться надумала. — Ты еще и читать умеешь? — восхитилась я, соображая, какое богатство вдруг упало мне в руки. — Врать не буду. Это не читал. Я вашу буквицу иномерную не разумею. Но что там написано, знаю. Яга сама говорила. Порадовал. Я сгробала стол и тетрадку. — Сменяй миска сметаны. — Лучше памбища из скотерку не чинить. — проворчал кот. — невнимательно отозвалась я, поспешно устраиваясь на лавке и открывая титульный лист. Двенадцатое, ноль Я так и не поняла, куда угодила Вроде бы ничего такого мы на той вечеринке не глотали, но... Но вокруг бревенчатые стены, а колченогая старуха шурует в большой печке ухватом.